Владимир Иванович Вавресюк. В Российском государственном историческом архиве сохранилось дело Владимира Ивановича Вавресюка, заведенное канцелярией Государственного банка Российской империи в 1897 году. Оно состоит из двух томов и заканчивается мартом 1920 года. Более 200 страниц содержит информацию об официальной стороне жизненного пути Владимира Ивановича. Неофициальность тоже, впрочем, кое-где пробивается. На момент составления дела Владимир Иванович носил чин статского советника и служил управляющим Оренбургским отделением Государственного банка. Вероисповедание православного награжден орденами Святой Анны второй степени, Святого Станислава второй II и третьей степеней и Святого Владимира четвертой степени. Также светло-бронзовой медалью в честь 300 Дома Романовых. Жалование в год получал 2700 рублей, столовых – 1300 рублей, итого 4000 рублей. Родился Владимир Иванович 27 июля 1872 года в семье псаломщика Ивана Васильевича и Марии Леонтьевны в Имений родовых или благоприобретенных не имел, в походах и сражениях не участвовал, наказанием и взысканием не подвергался. В 1902, 1906, 1909, 1910 и 1912 годах бывал в двухмесячных и двухнедельных отпусках. Всегда возвращался в срок. В 1902 году вступил в брак с девицей Юлией Александровной Петровой. Церемония заключения брака состоялась 24 июля а значит, первый отпуск был потрачен Владимиром Ивановичем на подготовку к бракосочетанию и медовый месяц. 23 апреля 1903 года родилась Елена, 31 декабря 1904 года – Борис, 15 мая 1906 года – Ольга, 19 августа 1907 года – Вячеслав. Образование Владимир Иванович получил в Холмской духовной семинарии из Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил в 1907 году со степенью кандидата богословия. Спустя год, 15 апреля 1898 года, ректор академии напишет в рекомендательном письме, что на занятиях Владимир Иванович отличался усердием и благонравием. Ректор не лукавил. Послужной список Владимира Ивановича – наилучшее тому подтверждение. 1 июня 1898 года он определен канцелярским чиновником в Государственный банк. 21 декабря того же года утвержден в чине коллежского секретаря. 1 января 1899 года назначен помощником делопроизводителя третьего разряда 1 августа повышение до второго разряда, а ровно за 100 лет до крушения башен Близнецов с поправкой на расхождение в календарях, 11 сентября 1901 года Владимир Иванович становится помощником делопроизводителя первого разряда. 19 ноября того же года ему присваивается чин титулярного советника. Карьера Владимира Ивановича в Российской империи завершилась титулом статского советника, присвоенным ему высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 15 ноября 1916 года. «Последовательный многолетний трудовой путь в одной сфере усердия и благонравия». Осмелимся предположить, что сам Владимир Иванович предпочел бы и дальше существовать в рамках такого вот личного дела с неспешным восхождением по ступеням общественного положения, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Судьба и раньше позволяла себе некоторую экзотику. Например, согласно сохранившемуся в деле прошению, поданному Владимиром Ивановичем в апреле 1898 года на имя его превосходительства, господина, управляющего государственным банком, Владимир Иванович сообщает, что, окончив духовную академию в 1897 году, он отправился в Бразилию, правда, по работе. Едет к русскому посланнику Михаилу Николаевичу Гирсу в качестве домашнего учителя его сына. Уже в марте 1898 года Владимир Иванович из Бразилии вернулся, привезя своего ученика, который поступил в Петербурге в училище правоведения. В том же году Михаил Николаевич Гирс был переведен посланником в Китай. За активные действия на благо России в период боксерского восстания награжден Святой Анной первой степени с мечами. Во время Гражданской войны в России был представителем генерала Врангеля при командовании союзников, умер в Париже в 1932 году. Поступив на службу в Государственный банк, Владимир Иванович дал письменное обязательство сохранять в тайне все, касающиеся операций банка и его счетов, а также подтвердил, что не принадлежит никаким масонским ложам и другим тайным обществам, под каким бы названиями они не существовали. И впредь конам принадлежать не будет. Банком был направлен секретный запрос в департамент полиции, не был ли Владимир Иванович замечен в чем-либо предосудительном. В ответ департамент полиции уведомил Государственный банк, тоже секретно, что сведениями, поручащими Владимира Ивановича, не располагает. Владимир Иванович подает прошение на имя обер-прокурора Священного Синода Константина Петровича Победоносцева просит освободить от обязанности трудиться в духовном ведомстве и сложить с него долг за казенное содержание в Холмской духовной семинарии. Десятки лет спустя глава Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Евлогий, вспоминал, что уже в конце XIX века наметилась тенденция – выпускники семинарий по всей Российской империи повально отказывались связывать свою жизнь с церковью. Синод постановил долг за содержание в семинарии 660 рублей, Владимиру Ивановичу простить, а выплату долга за обучение в сумме 900 рублей отсрочить на три года с последующей беспроцентной рассрочкой на 10 лет. 16 июля 1897 года из Холмской духовной консистории ему выдан билет на свободное проживание во всех местах Российской империи и царства польского. Место составления документа – Варшава. Выписка из высочайшего приказа по гражданскому ведомству, по Госбанку, его конторам и отделениям от 21 декабря 1898 года сообщает, что Ваврисюк В.И. числится канцелярским чиновником банка с 1 июня 1898 года. На одной с ним странице содержатся фамилии других банковских чиновников, среди которых попадаются литературные. Помощник бухгалтера второго разряда Фрост. Помощник бухгалтера второго разряда Жуковский. Помощник дел производителя третьего разряда Улиссов. В марте-апреле Владимир Иванович приносит присягу на верность банку. Живет Владимир Иванович в этот период по следующим адресам: Обводный канал, дом 17, Кузнечная, дом 8, набережная реки Фонтанки дом 53, Большая Московская, дом 7. 9 января 1901 года Владимир Иванович получает положительную характеристику от управляющего Виленским отделением банка. Управляющий отмечает его рвение не только в операционные часы, но и вечерами, примерное трудолюбие и большие способности. Управляющий счел Владимира Ивановича вполне подготовленным лицом для занятия ответственной должности в провинциальном учреждении банка. Весной 1902 года, а именно 15 мая, Владимир Иванович подает прошение управляющему Государственным банком. В документе сообщается о желании вступить в брак и просьбе выдать необходимое для сей цели свидетельство. Ниже на прошение резолюция. К разрешению вступления в брак препятствий не встречаю. И подпись. Инспектор Н. Бояновский. Судя по всему, это Николай Игнатьевич Бояновский, которого мы еще встретим. В ответе на прошение небрежным почерком написано, что препятствий для браксочетания нет, жених холост. Согласно выписке из метрической книги, брак был заключен тем же летом. 24 июля Владимир Иванович, 29 лет от роду, взял в жены, уже упомянутую девицу, дочь умершего коллежского асессора, Юлию Александровну Петрову, 25 лет. Для обоих этот брак был первым. Место помощника делопроизводителя третьего разряда сменилось должностью делопроизводителя первого разряда в чине коллежского асессора. По военной линии Владимир Иванович не двигается, оставаясь ратником ополчения второго разряда. В походах против неприятеля участие не принимает. К моменту рождения в 1907 году второго сына Вячеслава Владимир Иванович уже контролер уфимского отделения Госбанка и коллежский асессор. 17 сентября 1909 года получает предложение возглавить Одесскую контору банка. По такому случаю причитаются прогонные деньги. На переезд 243 рубля 84 копейки на четырех лошадях по седьмому классу. 29 сентября Владимир Иванович отправляет в Уфу телеграмму. «Всей душою благодарю вас за несомненное участие в назначении в Одессу». Следом летит вторая телеграмма. «Почтительнейше прошу ваше превосходительство принять мою глубокую благодарность за назначение в Одессу. Приложу все старания, чтобы оправдать ваше доверие во Аврисюк». Каким благодетелям эти телеграммы адресованы, остается только гадать. С 23 сентября 1909 года Владимир Иванович – директор Одесской конторы Государственного банка. 8 декабря 1912 года министр финансов Алексей Владимирович Коншин утвердил ему оклад, как у Подставина во Владивостоке – 4000 рублей. Ежегодно Владимир Иванович ходатайствует об отпуске. Форма обращения в этих рутинных прошениях заслуживает внимания. Имея честь покорнейше просить ваше превосходительство. 22 марта 1912 года Владимир Иванович покорнейше просит двухмесячный отпуск, необходимый для поправления здоровья. 1 июня того же года он получает отпуск и очередное повышение. Владимира Ивановича производят из надворных советников в советники коллежские а еще он получает перевод в другой город, тоже на «О». С 1 января 1913 года Владимир Иванович назначается управляющим Оренбургским отделением Государственного банка Российской империи, оклад прежний. Переезд из Приморской О. в Степной О. не показался подарком ни Владимиру Ивановичу, ни его супруге. 20 января 1916 года он отправляет в Госбанк телеграмму. «Ввиду большой семьи и наличности в Казани всех учебных заведений, вредности для жены климата Оренбурга, прошу содействовать переводу меня в Казань». 19 апреля он снова телеграфирует. «Узнал о вакансии управляющего в Саратове. Саратов устроил бы меня с детьми. Прошу вашей помощи о переводе меня в Саратов». Просьбы о переводе сыплются одна за другой. 24 апреля датировано письмо очередному его превосходительству. Однофамильцу одной из будущих невесток Владимира Ивановича. Д. Т. Никитину. Приведем здесь большую его часть. Милостивый государь Дмитрий Тимофеевич, беру на себя смелость обратиться к вашему превосходительству с ниже следующей, почтительнейшей просьбой. Почти с первых дней моего переезда в Оренбург из Одессы начались постоянные систематические заболевания то жены, то детей четверо. В течение трех лет и четырех месяцев в Оренбурге трудно указать момент, когда в моей семье не было бы больного. Это вызывало постоянный ропот, постоянные укоры со стороны жены, неохотно поехавшей в Оренбург. Постоянное настаивание ее на ходатайстве о переводе. Жена совершенно изнервничалась и имеет нездоровый вид. Трудно работать при таких условиях, но я считал, что ранее и с течения трех лет я не имею права даже думать о переводе. В настоящее время я слышал об открытии вакансий, которые устраивали бы меня и позволяли работать более спокойно. Поэтому прошу вас перевести меня из Оренбурга, ваш покорнейший слуга, в Ваврисюк. 14 мая того же, 1916 года, к переписке подключается та самая изнервничавшаяся супруга Юлия Александровна. Пишет она знакомому нам Николаю Игнатьевичу Бояновскому. «Ваш чрезвычайно любезный и сочувствующий прием дает мне смелость обратиться к вам с повторной просьбой. Я долго не решалась беспокоить вас, особенно против воли мужа, но обстоятельства сильнее меня. Мой муж думает, что можно лбом пробить медную доску, добиться чего-нибудь исключительно работой. Вы видели, в каком состоянии я нахожусь. В Оренбурге я сразу очутилась в палящих лучах солнца и облаках пыли, и почувствовала себя еще хуже». Три года малярия не мучила меня так сильно, а малокровие не давало себя чувствовать так остро, как теперь. С детьми тоже творится что-то неладное, какие-то странные, мучительные лихорадки. Если к этому прибавить азиатский уклад жизни, то ваше отзывчивое сердце без сомнений поймет мое ужасное настроение. Оренбург стал мне ненавистен». Сделайте божескую милость, помогите переводу нас из Оренбурга. Не откажите, заставьте быть бесконечно вам благодарной». «Бесконечно» Юлия Александровна написала через «З». На паспортной книжке Владимира Ивановича стоит надпись «Безсрочно». Орфографические правила с тех пор изменились. В августе и октябре Владимира Ивановича дважды вызывают в Петроград. Что там происходило, не знаем, но следующее сохранившееся письмо датировано 4 августа 1917 года и отправлено снова из Оренбурга. Владимир Иванович пишет некоему глубокоуважаемому Афанасию Владимировичу. Владимир Иванович сообщает, что после отъезда Афанасия Владимировича жизнь отделений некоторое время продолжалась беспечно. Советы не тревожили нас. Но в конце июля некто Галицкий принялся распространять среди чиновников слухи, будто некое дело выиграно, кто-то скоро вернется в Оренбург, и Владимир Иванович будет переведен. Далее удается разобрать лишь фрагменты фраз. Очередная нелепость, поспособствовать назначению, впредь до окончательного решения, поддерживаемые слухи, перестал ходить на службу, взяли на военную службу, выселили из квартиры, обстоятельства встревожило чиновников отделения. Все это касается перипетий в коллективе отделения банка с февраля, живущего при новом правительстве. Есть и такой фрагмент. Вы, вероятно, помните историю помощника бухгалтера Некрасова. Под влиянием угрозы быть убитым мужем любовницы он покинул Оренбург и подал прошение о переводе в другое отделение банка. Сидит в Орле, хотя отпуск его кончился 29 июля. Оттуда бомбардирует меня телеграммами. И немного о семье. Жена моя с первого дня приезда в Оренбург ноет, шлет вам свой искренний привет. И наилучшие пожелания. Нельзя не отметить, что бухгалтер Некрасов, в отличие от Ваврисюка, нашел-таки способ выбраться из Оренбурга. Выбраться из Оренбурга Владимиру Ивановичу все-таки в каком-то смысле удалось. Но не о таком переводе он мечтал. Второй том его личного дела открывается документом от 12 марта 1919 года. Владимир Иванович пишет управляющему Государственного банка. Предписанная военной властью эвакуация правительственных, общественных и некоторых частных учреждений и лиц города Оренбурга была произведена почти в три дня. Это была не эвакуация, а беспорядочное бегство под натиском большевиков. Все ценности отделения были уложены в сундуки и запломбированы, были уложены в сундуки книги и дела текущего года, канцелярские материалы и другое. Утром, 20 января, я отправился на вокзал и здесь при помощи знакомств и связей подготовил все для безопасной погрузки отделения. Когда я вернулся и делал распоряжение о порядке отправления на вокзал, в отделение прибыл начальник военного округа генерал-майор Акулинин и, узнав, что в отделении почти не имеется денег, просил меня, возможно, скорее отправиться в Омск, чтобы хлопотать об отпуске денег на военные нужды. Иван Григорьевич Акулинин в дни встречи с Владимиром Ивановичем врисюком занимал пост главного начальника Оренбургского военного округа Белого движения на Урале. В 1928 году посвящен в масонство. Умер в 1944 году в Париже. Вовресюк тем временем сообщает, что часть ценностей, а именно серебро и медь, были отправлены в Троицк еще в декабре 1918 года под наблюдением помощника-бухгалтера Гремячкина при счетчике Хабовце. Владимир Иванович не забывает упомянуть и о себе. Категорически утверждаю, что только благодаря моему присутствию близ начальника военного округа удалось добиться распоряжения о срочном продвижении. Без какового распоряжения слишком громоздкое отделение, вероятно, не добралось бы до Троицка благополучно, наподобие других учреждений, бросивших под натиском большевиков часть своего багажа. Завершается это объемное письмо так. Я лично хорошо ознакомился с условиями, при которых происходила эвакуация, и особенно с грабительскими отношениями к эвакуированным со стороны населения этапного пути. О путешествиях отделений я имею возможность дать не менее подробные и полные сведения, чем участники этого путешествия, и в то же время, несомненно, более беспристрастные как имеющему постоянное сношение с властью, мне лучше, чем господину Михееву, известно положение и необходимость дальнейшей эвакуации отделения. А так как необходима моя поездка в Омск для выяснения многих важных вопросов административного и операционного характера, в которых господин Михеев является или несведущим, или малоопытным, то я полагаю, что при моей поездке в Омск отдельная поездка господина Михеева только для того, чтобы, как он пишет в своем рапорте, доложить об обстоятельствах, сопровождавших эвакуацию отделения и о необходимости дальнейшей его эвакуации является совершенно ненужной. 22 марта 1919 года Владимир Иванович письменно сообщает о краже бумажника. Вчера, 21 марта 1919 года, на малороссийском концерте в военном театре здания Модерат у меня похищен из кармана бумажник, в коем находилось выданное мне удостоверение губ Фин отдела о том, что я состоял в составе ликвидационной комиссии по делам Госбанка ввиду чего покорнейше прошу войти и представиться в губ фенотделе и выдать мне новое удостоверение взамен утраченного. Заявление о похищении мною подано в Иркутскую милицию. Нашелся ли бумажник, не знаем. Но 9 апреля 1919 года Владимир Иванович с женой и, видимо, детьми размещен в Омске. Указом министра финансов он утвержден в должности старшего инспектора Государственного банка, а приказом от 27 июня назначен уже директором отдела местных учреждений Госбанка. Министром в то время в том краю был Иван Адрианович Михайлов. Он способствовал приходу к власти Колчака и даже считался серым кардиналом колчаковского правительства. Старался в условиях гражданской войны проводить эффективную экономическую политику. В конце 1919 года эмигрировал в Китай. Во время японской оккупации сотрудничал с японской военной миссией. В 1945 году был арестован СМЕРШем. 30 августа 1946 года расстрелян в Москве. 4 сентября 1919 года Владимира Ивановича командировали в Читу, при нем жена. В Омск вернулся тоже с женой. О таких ли поездках, помышляла Юлия Александровна. Затем с ревизионными задачами Владимир Иванович перемещается в Иркутск. 2 февраля 1920 года подает прошение в канцелярию банка. Покорнейше прошу выдать отдельную паспортную книжку на имя моей жены. Уже 6 марта датирован документ, где среди прочих упомянут и Владимир Иванович Вавресюк. Документ подписан заведующим финансовым отделом Гупревкома-Бисинеком и обязует сотрудников Государственного банка составить отчет по сметным расходам с сентября. 1919 года. Вальдемар Иванович Бесинек был арестован то ли в 1937, то ли в 1938 и 6 сентября 1938 года расстрелян. Правнуком Вальдемар Иванович является историк, политик, В 2022 году внесенный Минюстом Российской Федерации в список иногентов, В 2023 году приговоренный к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене от 1 августа 2024 года вышедший на свободу в рамках обмена заключенными между Российской Федерацией и западными странами Владимир Карамурза. На этом пожелтевшие, как водится, документы, сохранившие столько событий и дат из жизни Владимира Ивановича Ваврисюка, почти заканчиваются. Книга записей о проживающих в Ленинграде в доме 25 по набережной реки Карповка в квартире 20. За 1933-1941 годы сообщают, что Владимир Иванович и Юлия Александровна прибыли 1 ноября 1922 года из Харькова. «Харьков» написан без мягкого знака «Харьков». Из домовой книги 1927-1928 годов узнаем, что Владимир Иванович занимает две комнаты и трудится заместителем главбуха в ленинградском кровельном тресте. Сын Вячеслав записан учащимся ленинградского механического техникума, а дочь Ольга — счетоводом производственного союза. Ольга занимает одну комнату. Юлия Александровна записана домохозяйкой на иждивении мужа. Отдельных комнат за ней не числятся. Ее мечта о переезде из Оренбурга осуществилась. Юлия Александровна не стала 23 июля 1940 года. Жену Владимир Иванович пережил чуть больше, чем на год. А своего старшего сына Бориса, казненного в 1938 году, почти на три года. Владимир Иванович умер 31 июля 1941 года. Софинформбюро в тот день сообщило, что вражеские самолеты трижды пытались совершить налет на Ленинград. Все попытки были отбиты зенитной артиллерией и нашими истребителями.